Глава 10. Не прошло и двух дней, как мы снова встретились с Григоряном, и чистота наших встреч ясно давала понять о том, что гайки затягиваются, и скоро что-то произойдёт. Григорян сидел мрачный, хотя он всегда выглядел примерно одинаково, но я ощущал исходящую от него тревогу. Несмотря на то, что Михаил Мамукучи находился в образе маленькой девочки, он осмотрелся по сторонам и, достав пачку сигарет без фильтра, закурил. «Все, что могли, мы сделали», — попытался я хоть как-то разрядить обстановку. «Теперь остается только ждать и надеяться». «Но...» — Григорян вздохнул и, задумавшись, уставился вперед. «Кое-что крайне важное нам предстоит еще провернуть. Поэтому-то я здесь. Хотя ключевой шаг сделан, тут ты прав. Император должен все понять, но у нас осталась одна проблема, и... Я не знаю, как ее решить». Хм? я задаченно посмотрел на имперского следователя. «Что за проблема?» Последний пункт моего плана. Так а в чем проблема? Продолжал я допрашивать Григоряна, на что он снова тяжело вздохнул и задумался. Скоро меня должна отправить в отставку, точнее приказ уже вышел и доведен до всех. Это как бы заслуженная пенсия и все такое, но на деле меня сначала сплавят на склад по запчастям, а потом и полностью избавятся, то есть убьют. Естественно, это произойдет тихо и незаметно. Ам, я завис, не знаю, что сказать. «Да ты не пугайся так. Чего-чего, о смерти я нисколько не боюсь. Было время, когда я мог лишь мечтать об этом». «Так, а...» «Если я, если мы проиграем, последствия будут максимально печальными. И, к сожалению, даже то, что мы дали понять Императору, что вокруг него назревает заговор, не сможет решить всех проблем. Он попросту не справится сам. Предатели слишком глубоко засели». «Но как же? А для чего тогда все это было?» «А ты предлагаешь ничего не делать?» «Ну, я не знаю». «Мы работали. Не зря!» Приподняв один уголок рта, легонько улыбнулся Григорян. «И наши труды не будут напрасны. Но императору требуется помощь. Всех предателей необходимо вычислить и представить доказательства. Потому что в таком деле одних слов будет мало. Особенно если ты обвиняешь не только глав и министров различных направлений, но и, по сути, тех людей, которые работают независимо от императора. Они будут защищаться. Жестко. Пойдут на крайние меры». «Я понимаю, о чем речь», – кивнул я. «Но вы так и не ответили, в чем заключается проблема. Вас должны отправить в отставку, и вы не знаете, что с этим делать?» «Что делать, я знаю. Я уже давно все продумал», — ответил Михаил Мамукуч, чем нисколько не удивил меня. «Скорее, я бы удивился, если бы было наоборот. Только вот так оказалось, мой план трудноосуществимый. Успех тут мал вероятен. В общем, изначально все казалось просто. Меня должны будут умертвить». «Разобрать на части и отправить в хранилище. Я же собирался при помощи моего друга и по совместительству одного из лучших живущих на свете артефакторов Емельяна в провернуть простенькое дельце. Он уже давно работает над разработкой моего нового тела». «А, я понял. То есть вы собирались при помощи специального артефакта переместить свою, эм, душу и разум в другое тело и тем самым избежать смерти? ха, -ха. Не уверен насчет души, осталась ли она у меня». Но ну вот разум точно. Но, конечно, и тут не обошлось без определенных сложностей. Во время данной процедуры будет присутствовать специально назначенный человек, который должен будет не просто помогать Артемию, но и проследить за всем, чтобы подобных казусов как раз не произошло, а я точно никоим образом не выжил. То есть это будет человек Громова, можно и так сказать. На самом деле его пришлют те, кто стоит над Громовым, но это неважно. Подобное, конечно же, было очевидно, и об этом я тоже позаботился». «Тогда в чем проблема?» — снова задал я тот же самый вопрос. «В том, что я планировал заменить этого человека тобой. Создать его личину и сделать все красиво. Но, как оказалось, Емельянов попросту не успеет сформировать его образ за столь короткий срок. Чтобы уложиться, ему потребуется присутствие самого подопытного, плюс нам нельзя допустить, чтобы этот человек вышел на связь со своим руководителем. А долгое отсутствие объекта явно вызовет подозрения». В самом лучшем случае у нас будут ровно сутки. С момента его, скажем так, кражи до момента процедуры моей консервации. Насколько я понял, он каждый день выходит на связь, но распознать его зашифрованный пароль мне так и не удалось. Каждый день он разный, и никакой связи я не нашел. Это проблема, потому что даже если бы мы смогли создать его личину, что если у него снова спросят этот пароль? В последний раз перед самой процедурой вашей консервации. «Ну да, могут, но это уже та проблема, до которой мы еще не дошли, и можем не дойти». «Ты, случайно, не занимался созданием артефактов?» Не скрывая своего скептицизма, произнес Григорян. «Работа слишком тонкая, не каждый маг способен ее выполнить, ведь требуется набитая рука». «Да, я догадываюсь, но...» Тут я задумался, стоит ли втягивать в это опасное дело еще одного человека. «С одной стороны, очень уж и не хочется так поступать, а с другой... выхода нет». «Да и все-таки он кое-что должен мне». «А что, если у меня на примете есть другой человек, способный создавать не то чтобы артефакты, но основа для них так точно, и рука у него уже набита?» «Не вариант», — не раздумывая ответил имперский следователь. «Ты и сам ведь понимаешь, насколько это все секретно и опасно. Кроме себя я доверяю лишь двоим. Несложно догадаться, кто входит в этот узкий круг лиц». «А что, если есть человек, которому я могу доверять как себе? Или даже больше?» — загадочно проговорил я. «А такой может быть?» «Ну да. А если учесть, что на нем висит печать подчинения, то можно вообще не волноваться. Только вот тут другая проблема. Я очень бы не хотел принуждать его к чему-либо против своей воли». «Так, погоди. Ты про Митина, что ли, сейчас говоришь?» — не скрывая своего удивления, произнес Григорян. «Ага», — спокойно ответил я. «А он что? Разве он... Так он же не насколько мне известно». «Это да, но для того, чтобы создавать основы для артефактов, ну или быть помощником артефактора, никакой дары не нужен. Нужны лишь знания, умения и опыт. И так уж получилось, что у Гоши все это есть. Не знаю, насколько тяжелая работа при создании личины их образов, но уверен, что под руководством одного из лучших артефакторов он справится и сможет помочь сократить время изготовления». «Хм, допустим, я поверю тебе на слово, но…» Григорян явно оживился. «Ты не сможешь просто приказать ему. Не захочешь?» «Приказать нет, но я смогу попросить о помощи». «А что касается неразглашения тайны, он далеко не дурак, каким всем кажется. Я бы даже сказал, что Митин специально притворяется таким недалеким под стать своему образу, чтобы вводить людей в заблуждение. Но он очень умный и расчетливый. Предавать он точно не станет, особенно зная, что на нем находится эта печать. Да и идти против вас – это чистой воды самоубийство». «Ага». — задумался Григорян. — Это может и сработать. — Хм. Так, мне срочно надо обсудить пару моментов с Артемием. А тебе прямо сейчас необходимо встретиться с Митином. Договори с ним о встрече, но пока что не выкладывай информацию. Жди моего сигнала. Если Емельянов даст добро и скажет, что подобная помощь ему может пригодиться, я дам тебе знать через этот артефакт. И вот еще. На. Он поможет тебе вести переговоры скрытно, чтобы никто из посторонних не смог вас прослушать. «Понял», — кивнул я. «И вы это, когда будете разговаривать с профессором, уточните, что Митин участвовал в создании всех основ для статуи скрипача. Он поймет, о чем речь. Это нелегально было, но сейчас, как я понял, у нас нет другого выхода, поэтому я надеюсь, что профессор поймет и не станет распространяться об этом, иначе у меня потом могут возникнуть большие проблемы». «Он поймет», — кивнул Михаил Мамукоч. «Все, о чем мы с ним разговариваем, остается только между нами». «Так что за это можешь не переживать. Давай не будем терять времени. У тебя есть час, максимум два, чтобы встретиться с Митиным. Я рассчитываю на тебя». «Хорошо», — ответил я и поднялся. «Стоп!» — резко, неожиданно, строго произнес Григорян в образе маленькой девочки. «Чуть не забыл. Вот еще. Возьми эту монетку и носи ее с собой. Всегда, чтобы не случилось. Надеюсь, она не пригодится, но всякое может быть». «Хорошо», — снова повторил я, не задавая лишних вопросов жду вашего сигнала». «Ощущение, словно мы в вакууме», — проговорил Митин, осторожно осматриваясь по сторонам. А спустя несколько секунд он снова перевел взгляд на край стола, где я положил артефакт, который защищал нас от прослушки. Хоть это и был очень важный и ответственный разговор, но мы договорились встретиться в той же самой пельменной. Если так посмотреть, я не видел причин отказываться и менять место встречи. Точнее, я не знал более подходящих мест. Главное было выдержать все меры предосторожности при выходе из университета. «Ага», — кивнул я, — «самому непривычно. Знаю, что есть и более навороченные артефакты, действия которых вообще никак не сказываются, но мне это ни к чему. В данном случае, главное, надежность». «Я так понимаю, дело очень серьезное», — произнес Гоша, закинув пельмешку в рот. Мы сперва дождались, когда нам принесут заказ, чтобы как минимум не привлекать лишнего внимания людей, ну и заодно утолить голод, а потом уже приступили к делу. «Да», — ответил я, — «серьезно, но почему ты так подумал?» «Ха, ты бы себя видел. Я бы мог подумать, что ты заболел». «Но это если бы я не знал тебя. Простой болезнью тебя так не, не напугать?» «Не, не то слово. А вообще ты без этого сильно изменился за последнее время», — проговорил Гоша, закинув в рот очередную пельмешку. Я же просто уставился в свою тарелку. Вроде бы испытывал голод, но при этом в горле словно бы ком застрял. Настроение было слишком тревожное, отчего чувствовалась слабая тошнота. «Ты прав. За последнее время мне слишком через многое пришлось пройти. Я вообще удивлен, как еще не посидел», — попытался я улыбнуться. «А впереди самая ответственная задача. На кону будет стоять многое, и я сразу хочу тебя предупредить. Это будет опасно. Я бы не стал тебя вмешивать в подобное «но». «Да брось!» — перебил меня Митин. «Все нормально, я все понимаю. Что надо делать? Запугать кого-то?» Я лишь горько усмехнулся, отчего Митин слегка поменялся в лице. Стал более серьезным, но при этом остался все таким же спокойным. А потом он продолжил. «Убить?» «Нет», — тут же добавил я. «До этого не должно дойти». «Хм, если нет...» «Тогда зачем тебе нужна моя помощь?» С неким недоумением проговорил Гоша. «Ты не поверишь!» Вот теперь я действительно улыбнулся. Мне снова требуется твоя помощь в создании артефактов, очень специфичных артефактов. Но тут есть один маленький нюанс. Все это нужно держать в строжайшем секрете. Вообще-то всех. Дело имперской важности. Именно поэтому я и пришел к тебе. Больше некому довериться». «Хм...» — Митинг мыкнул и задумался, а я не спешил отвлекать его от размышлений. «Дело в печати?» «Не только», — честно ответил я. «Хотя и в ней тоже». В любом случае, я не стану тебя принуждать. Если ты захочешь отказаться, я пойму, Я обманывать не стану. Дело действительно опасное, но, как бы иронично это ни звучало, мы с тобой были причастны к нему с самого начала. Ведь сам Падлов был замешан во всем этом, как оказалось». «Да уж», — криво ухмылился здоровяк. «Кто бы мог подумать, хотя, чему я удивляюсь, что мое прошлое меня никак не отпустит». Я сказал, как есть. Спустя недолгую паузу, продолжил я говорить. «Я тебе не приказываю». «Просто прошу о помощи. Ты вправе отказаться». «А что делать-то надо?» «Конкретно», — закинув пельмешку и после того, как проживав ее, ответил Митин. «Помочь создать один крайне сложный артефакт в ужатые сроки. Насколько он сложный, я понятия не имею», — честно признался я. «Но тут дело в том, что просто ввязываясь в это дело, уже можно оказаться под прицелом, поэтому нельзя распространяться». Да, снова хмыкнул Гоша и тяжело вздохнул. Но хоть не криминал». «Ага». — добавил я. — Но непонятно, что лучше, точнее, что хуже. — А с кем я работать буду? Мне объяснят, что делать? — Объяснят. Работать будешь с лучшим из лучших. Опыта, кстати, наберешься у него. Надеюсь, он тебе еще пригодится в будущем. Опыт, в смысле. — О, какая честь. И о ком же ты так лестно отзываешься? — Профессор нашего факультета артефакторики. Он по праву считается одним из лучших в своем деле. Не пустые слова. Если вы не справитесь, то уж никто не справится. «Понятно», — ухмыльнулся Гоша. «Совсем недавно меня втиху и обучали по каким-то корявым конспектам учеников, а тут целый профессор. Интересно». «Ага, поможешь сделать это, и все. Дальше будешь свободен». «Вот как. Ну что, что будешь делать? Разве я могу тебе отказать?» Я лишь улыбнулся и, наконец-то, собирался поесть, но в этот момент зазвонил мобильник с неопределенным номером. Внутри груди что-то сжалось. Я выждал несколько секунд зачем-то разглядывая экран телефона, после чего решился взять трубку. «Алло? Да, понял. Эм, я постараюсь. Принял». Достаточно короткий разговор закончился в течение 15 секунд. Я слегка виновато посмотрел на Гошу и слабо улыбнулся. «Тут такое дело?» «Да», — вопросительно посмотрел он на меня. «Будет еще одна просьба, и она уже больше тянет на криминал». «Ха-ха, все интереснее и интереснее. Что конкретно требуется?» «Не тут», — серьёзно проговорил я. «Всю конкретику до нас доведут позже». «Здравствуй, Алексей Семёныч», — кивнул правитель государства, вошедшему в кабинет Медведеву. «Проходи». «Здравствуйте, всемилостивый государь», — кивнул вошедший мужчина. «Давай уже без этих фамильярностей», — вздохнул тот и поправил очки на носу. Внимательно осмотрев гостя, он кивнул ему на кресло. «Рад, что нашёл минутку и заглянул ко мне». «Как только передали сообщение, я сразу к вам», — изумился Алексей Семёныч. «Как иначе-то? Только почему сообщение передал?» «Потому что случилось кое-что», — поджав губы, произнёс мужчина. Дождавшись, когда тот усядется в кресло напротив, император спокойно взял чайник и налил ему чаю. «Благодарю только», — император спокойно поставил чайник, а затем высыпал с тарелки, стоявшей на столе с печеньем, угощение прямо на стол. Затем он протёр её рукой, Нажал на пару невидимых глаз рун и установил на стол. «Что случилось?» — непонимающе спросил Медведев. «Знаешь, кто такой Григорян?» — вместо ответа спросил он. «Знаю. Следователь ВСБ. Говорят, очень опытный. Ещё вроде как он и не человек уже, а так, одна видимость. Тело его из артефактов состоит, и сердца у него нет». «Верно. Провернули это лет 200 назад, точно не помню. Но мастер Булат Харизанович использовал для этого...» Тут правитель поднял взгляд на Медведева. Он использовал проклятие. «В смысле?» «Чтобы перевести сознание из живой ткани в мертвую, ему пришлось использовать мощнейшее проклятие, и проклятие было непростым. Проклятие верности», — продолжил рассказ глава государства. «Быть верным всем своим естеством, душой и сознанием империи и императорскому роду, чем-то похоже на печать подчинения, но все гораздо более сложно». «Я думал, что он просто принципиальный». «Да и это тоже, но проклятие — это страховка», — кивнул правитель, наблюдая, как на блюде появляются руны. «И знаешь, что еще самое важное?» «Что?» «Мой прадед предусмотрел средства связи. Связи Григоряна и членов рода. Да, ресурс у него ограничен, но все же. Григорян должен написать кровью послание, и оно появится передо мной на бумаге или другой ровной поверхности. Видеть его будут только члены императорской семьи». «Зачем вы мне это все?» Затем, что следователь послал мне записку, в которой предупредил о заговоре. Медведев тут же подобрался и внимательно уставился на собеседника. «Он даже пытался заставить меня ему поверить», — хмыкнул правитель с доброй улыбкой. «Он многое знает, но знает не все». П «Подождите, но если он из артефактов, то откуда у него кровь?» 75 литров было заготовлено при его создании. Часть из этого объема всегда при нем. Суть в другом. Он смог вычислить, что основным узлом всего заговора является Громов. «И он каким-то путем добавил в алкоголь в доме Громова специальный состав, тем, который я могу видеть через свои очки», — произнес император и достал из кармана очки. «И знаешь, что я увидел?» «Что? Вот это!» Глава государства запустил артефакт в виде обычной тарелки, и уставился в записи с которые показывали лица, покрытые чёрными пятнами на Большом Совете. «Это?» «Да. Но тут, тут же больше половины Совета. А сколько тех, кто в деле, но не был у Громова? «Понятия не имею, но суть такова. Мы в ловушке». Алексей Семёныч потёр лицо ладонями, затем пробежался глазами вокруг и произнёс. «Надо что-то делать», — произнёс он. «Надо как-то их всех схватить и казнить». «Кто будет хватать?» «Ну, так ИСБ?» — удивлённо произнёс Медведев и тут же замер, обнаруживая на повторе записи с в главу ИСБ с чёрными пятнами на лице. «Тогда, может...» — не успел он договорить, как в записи мелькнуло почти чёрное от пятен лицо военного министра. «Твою мать, это ведь не...» «Да...» — кивнул правитель. «Пауки, о которых говорил Григорян, сплели свою паутину достаточно плотно. Выбраться не получится». «Тогда что делать?» «Думать...» Первое и самое важное — надо вернуть Григоряна или... или придумать, как ему незаметно скрыться». «В смысле вернуть?» «В том, что я недавно подписал документ о его консервации», — сморщился словно от зубной боли император. «Избен шептала. Да. Сколько у нас есть времени?» «Понятия не имею. Ты единственный, кому я могу доверять, поэтому придется работать через тебя». «Надо успеть вытащить Григоряна. Надо собрать информацию по всем заговорщикам и полный компромат на них. И тогда на всеимперском собрании у нас будет чем их ударить. А пока...» «Всеимперское собрание может быть ловушкой. Может быть, они решили все закончить именно там», задумчиво произнес Медведев. «Нет, я уверен, что если они затеют, то именно там». «Тогда там все решится». «Я... я передам доверенным родам», кивнул Медведев. «Мы притащим на собрание лояльных аристократов из провинции. Если мы сможем к этому времени найти достаточно компромата, то они вас не свергнут, но могут попытаться убить». «Это будет война. Война родов до полного истребления», — поднял взгляд на государя Алексей Семёныч. «И столичные роды, несмотря на их власть, её проиграют». «Крови будет много», — кивнул глава империи. «Но если не пускать кровь, она начинает тухнуть». «Хорошо», — кивнул Медведев. «Стопай, найди Григоряна. Надо придумать, как провернуть его спасение. Без него у нас ничего не выйдет. А потом...» «Провинции!» — кивнул Медведев. «Да, только не сам. Нам сейчас нельзя выдавать то, что мы знаем». Алексей Семенович кивнул и поднялся. «Игорь», — произнес он, глядя на правителя империи, «а почему ты решил, что я не предатель? Потому что на мне пятен нет?» «Нет», — вздохнул глава государства и достал небольшой револьвер из складки. Отщелкнув барабан, он демонстративно достал один патрон. «Ты плохо стреляешь», — хмуро произнес единственный друг. «А это не для тебя. Просто, если и ты с ними, то...» Тут император пожал плечами. «Тогда я лучше сам». Бронислав Ростиславович тяжело вздохнул и помял переносицу. В очередной раз, отложив прошение студента о дуэли на полигоне в сторону, он недовольно проворчал. «Лучше бы вы так учились», – проворчал он и взял следующий документ. Им оказалась водка из столовой. С поварами в университете магии была своя история. Из-за капризного характера аристократов издавна было принято правило, которое обязывало аристократические рода присылать поваров для работы в столовой раз в месяц. Происходило это в порядке очереди. Это позволяло унять споры о меню и качестве пищи и переложить их на самих жалобщиков. Быстро пробежавшись глазами по показателям и расходам, он отложил в сторону документ. «Тук-тук-тук!» — ректор поднял взгляд на дверь, а затем нахмурился, обнаружив торчащую голову Вешкина. «Бронислав Ростиславович!» — произнес тот и вошел внутрь. «Можно войти?» «Ты уже вошел!» — недовольно буркнул ректор. «Здравствуйте!» — не обратил на ворчание ректора внимания Вешкин. «Я к вам по делу!» «Я был уверен, что просто попить чая ты ко мне не придешь!» — вздохнул Бронислав Ростиславович и недовольно зыркнул на Кирилла «Что тебя ко мне привело?» «Понимаете, у нас тут образовался небольшой коллектив». «Опять артефакторы?» — недовольно спросил глава заведения. «Да, но мы тут прикинули, нам очень хочется открыть кулинарный клуб. Общий интерес, понимаете?» — с надеждой спросил Вешкин. «А как это делается, и что для этого нужно, понятия не имею. Вот я и решил узнать у вас. Может быть, можно нам открыть?» «Нет». «Почему так категорично?» — возмутился Кирилл. «Мы же не просим оборудование или продукты. Нам просто нужно...» «Ты плохо слышал?» «Нет, я этим не занимаюсь. Учреждают клубы-кафедры, а затем подают мне бумаги об их открытии. Понимаешь?» «Не совсем. Клуб требует оборудования, людей и материалов, с которыми он будет заниматься. Тут же нужно помещение, а все помещения в университете поделены между кафедрами. И уж в этот курятник я точно не полезу». «А как же?» «Очень просто». «Идёшь на любую кафедру, рассказываешь о том, какой у вас замечательный клуб, и если они ходатайствуют, то я подписываю приказ об основании клуба. Вот и всё». «Но?» «Без всяких «но», — отрезал ректор. «Это я тебе ещё статуик скрипача сейчас не припомнил». «А он-то тут при чём? Хорошо ведь работает», — смутился Вешкин. «Он-то хорошо работает, а теперь у меня тут паломничество скрипачей со всего мира, и всем не плешь проедают насчёт пропусков и прочие трихомудины. «Кто, как, почему, можно ли поменять мелодию? Мне только императорской свиты на очередном представлении не хватало», раздраженно буркнул Пронеслав Ростиславович. «А мы-то тут при чем?» «При том, что без вас у меня было бы просто дерево на рождественские праздники, под которым собираются любители. А сейчас мне плешь проедают со всех сторон. Еще и ты со своим кулинарным клубом!» – недовольно проворчал он. «На кой черт вообще этот клуб?» «А вы в столовой когда последний раз ели?» хмуро спросил Кирилл. Ректор на минутку задумался, покосился на отчет по столовой и перевел взгляд на Вешкина. «Допустим, давно». «Ну так попробуйте, зайдите. В нашей ситуации лучше уметь готовить, чем постоянно питаться через силу». Бронислав Ростиславович тяжело вздохнул, пододвинул к себе отчет и буркнул. «Зайду как-нибудь, посмотрю, что там творится». «А клуб?» «Через кафедру». «Может, вы?» «Нет, даже не думай». «Хочешь клуб?» «Делай сам», — отрезал ректор и указал пальцем на дверь. «Кафедры! За той дверью!» Вешкин тяжело вздохнул и, повесив нос, направился прочь из кабинета. «Овсяное сегодня так себе», — проворчал Артемий Георгич и с негодованием глянул на тарелку полную печенья. «Набережная кондитерская», — глянул на него профессор боевого факультета. «Ого, раньше у них овсяное всегда было мягким рассыпчатым», — вздохнул Емельянов. Кондитер влюбился, что ли? Или девушка бросила? — Не, — хмыкнул Лаврентий Палыч. — Переманили его на ярмарочную. Там кондитерская. Как её? — Трипольского. — Точно, Триполь, — кивнул друг. Кондитер туда перешёл. — Деньгами переманил, — вздохнул профессор артефакторики. — Не, ты не слышал, кого из провинции привезли? — Нет. — Пряничный мастер приехал. — Трипольев выкупил. Вот чтобы с ним работать, тот и перешёл, — усмехнулся Лаврентий Палыч. «Нет, ну, если так, то да», — кивнул артефактор. «В провинции пряничного мастера запросто так не дают. Надо будет, кстати, заехать, как-нибудь попробовать». «Заезжай, заодно мне пряников там возьми. Хоть попробую, что там за мастер». «А чего сам не съездишь?» «В библиотеке зарылся», — задумчиво произнес Лаврентий Палыч. «Ты? В библиотеке?» «Видел новую придумку нашего уборщика». «Ты про защиту его? Ага, занятная штука». «Нет, я про то, как он ее улучшил». Артефактор удивлённо поднял брови. «В общем, пришёл он тут ко мне на днях», — неуверенно начал профессор боевого факультета. «Пришёл говорит, что кое-что придумал. Просил проверить щит на прочность. Поднял он ту серую пелену, а она... Она не такая, плотная и блестящая, словно стальная. Я на неё смотрю, а внутри такая мешанина, что вообще непонятно, как оно работает и почему оно ещё не развалилось. На прочность пробовал?» «Пробовал». Все стандартные заклинания перебрал, а ей хоть быханы, хоть тряпочкой протирай. — Жалко меня не было. Жалко, кивнул Авинть Палоч. Я кое-что и нестандартное попробовал. Что? Кавалерийский выпад. Ты дарной, еще и пойди в малый тренировочный. Ну да, увлекся малость, хмыкнул друг. Но знаешь что? Что? Эта его защита вполне себе держит хорошие боевые заклинания, с усмешкой произнес боевик. Я серьезно? Она только потемнела. Ты все стихи пробовал. Чистые все. Из боевых только выпад попробовал. Ну, ты и сам понимаешь, там защита так себе. Аж затрещала, когда жахнул. А он сказал, как ее сделал. Сказал, что поднял несколько десятков старых защит и наложил эффект резонанса. Артефактор хрюкнул. Такого не может быть. Он что-то не договорил. За что купил, за то и продаю, пожал плечами Лаврентий Палыч. Нет, ты посмотри... Взял листок соседнего стола, заваленный артефактной аппаратурой. «Вот, так идут его защиты. Огонь, воздух, вода, земля и так далее. Фирс у нас может держать несколько заклинаний, поэтому можно делать параллельно. А вот если мы сюда встроим резонанс, то...» Тут артефактор впал в ступор с открытым ртом секунды на три. «Погоди, если это через его бытовые заклинания...» Этот чит работает, отлично работает. И не знаю, как он себя покажет на серьезных заклинаниях, но кавалерийский удар это сильно, это уже уровень серьезного военного, таких не так много. Кавалерийский удар, он же на свете и огне, Хмурис спросил Артемий Георгиевич. Ого, кивнул боевик, стащив из тарелки еще одну печеньку. Да, надо хорошенько проверить его на полигоне. «Да, надо. Даже если он не все держит, то для защиты от элементарных атак это уже отличный результат». М «Да, универсальных защит не так много, и все они со своими проблемами, но тут...» Артефактор почесал лоб. «Тут изначальная проблема. Получается, Фир сделает заклинание под себя. Я не знаю подобных ему одаренных». «Согласен», — кивнул Лаврентий Палыч. «Но я тут еще подумал, надо бы запатентовать этот его щит. Только проблема есть». «Он не маг», — кивнул Артемий Георгиевич. «Попробовать узнать можно, но есть риск». «Что прокинут и себе присвоят», — кивнул боевик. «У тебя, кстати, знакомых в департаменте нет?» «Не». «Значит, будем подождать», — вздохнул артефактор. «Смысла большого в лицензировании нет. Все равно, кроме Фирса, никто это повторить не может». В этот момент в дверь лаборатории артефактурики постучались, а затем в нее протиснулась голова Вешкина. «Здравствуйте! Как хорошо, что я вас обоих застал!» Старые друзья переглянулись и с опаской взглянули на Кирилла. «У меня к вам просьба. Дело в том, что группа, которая работала над скрипачом, не желает распускаться и хочет организовать клуб». «Если честно, идея так себе. Артефактный клуб уже несколько раз создавался, но из-за очевидных причин распускался», — проворчал профессор артефактурики. «А мы не артефактный клуб хотим создать, а кулинарный». «Какой?» — изумленно переспросили друзья. «Кулинарный! Мы хотим учиться готовить и других учить готовить!» — с гордостью заявил Вешкин. «Нет!» — также синхронно ответили оба преподавателя. «Подождите, насчет помещений нам не нужно, мы прекрасно уживемся в Прозекторской и никому не мешаем!» «Нет, это значит нет!» — отрезал профессор артефакторики. «Но!» — попытался вставить слово Кирилл. «Нет!» «Артемий Георгиевич, Лаврентий Палыч, ну выручите! На вас вся надежда, у теоретиков места нет, они и так друг у друга на головах сидят. А целители меня сразу отбрили, как только кулинарию упомянул. Если не вы, то больше некому!» «Погоди», — вмешался Лаврентий Палыч, «а как мы вам дадим разрешение, если вы базируетесь на другом факультете?» «Кстати, да», — тут же закивал Артемий Георгиевич, «вы кашеварить в Прозекторской, так это не наша территория. Вот к некромантам и обращайтесь». Вешкина такого поворота даже открыл рот. «К некромантам?» — осторожно произнес он. «Да?» — кивнул Ратифактор. «К Буранову?» «Да, к нему», — кивнул Лаврентий Палыч. «Он хороший мужик, необщительный только». Кирилл внимательно осмотрел лица преподавателей, затем тяжело вздохнул и, поникнув, произнес. «Пойду еще раз к целителям схожу».